Дельфус-регал не живет ни в России, ни в Европе, пояснил Евгения Ивановна. Да и на африканском континенте паразит распространен не везде, только в центральной его части, в определенных странах. Поймите, это очень редкое явление, не встречающееся практически в городах, где воду дезинфицируют. Заразиться речным душителем в Москве невозможно. Во всяком случае, мне более чем за 20 лет работы не довелось ни разу услышать о подобном случае. Кстати, и в Африке Риск подцепить Дельфуса не столь уж велик. Повторяю еще раз, он обитает в водоемах, расположенных в сельской глубинке, в деревнях, а туда туристов, как правило, не возят. Но уж если приспичит кому отправиться на сафари, то гиды обязательно предупредят о существующей опасности. Коренное население, естественно, знает о душителе. Здесь мы снова можем вернуться к вопросу о том, как соблюдение элементарных правил, простите, прервала я ее. Вот вы сказали, что Дельфус Регал живет в водной среде. А чай, суп, кофе... О чем вы удивилась Евгения Ивановна? А если подлить туда зараженную жидкость, а человек съест ее? Червь удивленно вскинула брови. Дельфус любит тепло, но кипяток не для него. А если в теплый напиток, слегка остывший? Теоретически, возможно, вздохнула дама. Вот насчет супа все же сомневаюсь. И кофе достаточно агрессивная среда. Чай же вполне вероятно. Но в гостиницах употребляют только бутилированную воду. Риск получить в отеле заразу таким образом, на мой взгляд, минимален. Он пахнет? Ну, Дельфус этот. — Дорогая, — засмеялся Евгения Ивановна, — вот мы тут употребляли слова «червь-паразит». Вы в самом деле думаете, что в жидкости кишит нечто похожее на глистов и различимое взглядом? В том-то и беда, что Дельфус настолько мал, что недоступен человеческому глазу. На вид и на вкус вода будет казаться обычной, и запаха нет никакого. Что, кстати, и позволило. Она замолчала. — Позволило? — переспросила я. Евгения Ивановна тяжело вздохнула, потом с чувством произнесла: "Занятие наукой, в особенности такой, как наша, требует крайнего внимания, самоотдачи. Случайные люди, пришедшие в лабораторию ради заработка, как правило, не задерживаются. Был у нас достаточно давно весьма неприятный случай, а именно. Вот вы интересовались" где в Москве можно найти Дельфуса. Отвечу, этого паразита легко обнаружить в пробирках нашей лаборатории. Мы проводим разнообразные исследования. Кстати, в столице есть и чума, и оспа, и холера, и еще бог знает, что в уникальном хранилище вирусов. Я слушала, раскрыв рот. Но это исследовательский материал, объяснял Евгения Ивановна, поле для научной деятельности. При работе, естественно, соблюдаются все методы защиты, от специальных до бюрократических. Пробирки с Дельфусом можно получить только с соответствующего разрешения, естественно. Четыре штуки взял, такое же количество вернул. Если в ходе работы материал был израсходован, в специальном журнале обязательно указывают. Впрочем, это неинтересно. Поверьте только, ничего в лаборатории не может исчезнуть бесследно. Потом она помолчала и хмыкнула, кроме спирта, конечно. Я улыбнулась. Когда-то давным-давно мой отец рассказывал маме, что у них в производственных лабораториях нашлись умники, подававшие заявку на чистый медицинский спирт, необходимый им для протирки оптических осей. Начальник административно-хозяйственного отдела, хороший завхоз, способный добыть что угодно, был не слишком сведущ в вопросах науки. Оптическая ось звучит загадочно, даже красиво. Однажды, правда, он инстинктивно, заподозрив неладное, спросил у сотрудника, забиравшего очередную пятилитровую канистру с огненной водой. «Где же такая штука бывает?» Хитрый мужик приложил палец к губам и прошептал. «Но ты спросил. Это же государственная тайна. Понимать должен. Чем занимаемся? Ракеты». Так бы и пребывала дураченный завхоз в неведении кобы не внук шестиклассник начавший изучать физику. Однажды несчастный ребенок вслух зубрил очередной параграф оптическая ось воображаемая линия ну-ка когда и сюда выхватил дедушка из рук внучка учебник как воображаемая? Стоит ли рассказывать, какой скандал разгорелся на утро когда завхоз уяснил, что оптическая ось не сделана ни из железа, ни из стекла, ни из камня. Она реально не существует в природе. Нечто подобное высоте треугольника. Сколько задач решали мы в школе, начиная словами «берем высоту треугольника, но разве можно ее пощупать руками?» Это воображаемая линия. Судя по вздоху евгении Ивановны, В ее институте тоже имелись любители протирки оптических осей. Червь, не замечая милой улыбки, продолжала. Случилась у нас один раз очень неприятная история. Дело давнее, но Евгения Ивановна вспоминала о нем так, словно оно произошло вчера. В тот день она работала с Дельфусом. Получила пробирки, углубилась в исследования. Через какое-то время позвонили из буфета и сообщили, что можно получить яйца. Шел 1991 год. Сами понимаете, как отреагировала Евгения Ивановна на такое предложение. Мигом подхватилась и полетела. В большой стае клювом около еды нельзя щелкать. Мигом набегут все члены коллектива, и продукты разом кончатся. Вот поэтому-то червь и нарушила инструкцию. По идее, полагалось убрать пробирки в сейф, а Евгения Ивановна не сделала этого, правда, заперев дверь в лабораторию. В буфете она протолкалась часа полтора. Кроме яиц из подшипного колхоза, куда сотрудники института каждую осень отправлялись на уборку картофеля, прибыл еще и творог. Пришлось ждать, пока неторопливая продавщица расфасует его в пакеты, взвесит. Одним словом, в лабораторию она вернулась около двух. Села за стол, взяла одну из пробирок. День потек своим чередом. Около трех Евгения Ивановна вытащила из штатива очередную стеклянную трубочку и ахнула. Дельфуса регал в ней не было. Элементарный анализ тут же дал результат. Внутри дистиллированная вода. Как все исследователи, Евгения Ивановна умела мыслить четко. Версию о том, что паразит растворился без остатка, она отвергла сразу. В лабораторию никто из посторонних войти не мог. Ключ от двери лежал в ее кармане. Никто, кроме уборщицы. Червь спрятала штатив в сейф и отправилась на поиски поломойки. Спустя полчаса, прижатая в угол молоденькая девчонка, плакала, умоляя никому не рассказывать о происшедшем. «Ну, — Но, Евгения Ивановна, ну, миленькая, пожалуйста! — Выяснилось, что девица решила протереть тряпкой стол, совершенно забыв, что ей строго-настрого запретили это делать. Размахивая куском влажной ткани, дурочка задела штатив. Одна из пробирок упала, содержимое выплеснулась на пол. Испуганная девица схватила бутыль с дистиллированной водой и мигом навела порядок. И вот теперь она, ломая руки, стонала. «Ну, миленькая Евгения Ивановна, пожалуйста, не рассказывайте никому, меня выгонят». Червь очень хотелось прямиком отправиться к директору. Ну, ладно, на счастье, Дельфус Регал, попав на лабораторный пол, скончался через пару минут. Но ведь в штативе могло стоять что угодно. Однако Евгения Ивановна никуда не пошла. Более того, она оформила дело таким образом, будто израсходовала материал. — Почему? — удивилась я. — Зинаиду васильевна пожалела, — вздохнула червь. Нашу старейшую сотрудницу, доктора наук, классного специалиста. Она-то с какого бока связана с этой историей? Уборщицей внучка ее работала, Лика Вересова, при спокойном пояснила Евгения Ивановна. Девчонка не поступила в институт, вот ее и пристроили к нам стаж зарабатывать. Абсолютно безголовое, безалаберное существо — Кстати, она недолго с тряпкой пробегала, уволилась и нашла себе занятие, которое, на мой взгляд, ей подходило намного больше, чем труд в научной лаборатории. И кем она стала?